«Да, это ясно», — кимнул он рассеянно, все еще занятый возможными комбинациями пальца. «Наверное, это было очень трудно освоить. Что ж, в моем распоряжении были целые годы для тренировки». Он удивленно покачал головой. «А я почему-то ожидал, что вам достаточно подумать фразу, чтобы она сохранялась в компьютерной памяти. Примитивное представление профана, да?» Ну да, похожим образом я и сам когда-то думал, но потом мне пришлось усвоить, что не существует даже теоретической возможности считать стоков мозга, кто что думает. Поэтому и было необходимо учиться владению фиктивными мускулами, которые на самом деле представляли собой электронные переключатели, которые позволяли управлять моими системами. И что вы пишете таким образом? «Дневник»? Что-то вроде того, сказал я уклончиво, поскольку мне вдруг стало жаль разглашать все больше деталей своих аномальностей. Разве это дневник? По моим представлениям я писал роман моей жизни, оставаясь вместе с тем его единственным читателем, поскольку текстовая программа хоть и могла бы, в принципе, распечатать его, но не существовало принтера, который располагал бы необходимым разъемом. «Но вы здесь, наверное, не для того, чтобы вести со мной беседы о моих жизненных привычках, а?» «Не для этого, точно». Он откинулся назад, положил локти на спинку скамьи наблюдал за группой туристов, которые усаживались в лодку для обзорной экскурсии, как будто эта картина вызывала у него жгучий интерес. «Моя сестра беспокоится о вас». «Ну, хорошо, мне приятно слышать это. Почему бы нет?» «Тем не менее, я постарался не выдать себя, отвечаю. Это мило. ну лучше бы она беспокоилась о себе, если вы хотите знать мое мнение». «Для этого у нее есть я», — пенян вытянул ноги. «Кстати, мы уже знаем, как организованы ваши преследователи. Они арендуют большой дом в Вентри и полностью обособлены от внешнего мира, а некоторые устроились в Анасколе». Да так основательно, что, похоже, хотят остаться здесь навсегда. Я угрюмо кивнул, не находя этому никаких объяснений. А вы не знаете, почему полицейские снялись? Дело передано спецподразделению, потому что за убийством в Дингле предполагают террористический след. Спецподразделению? «Специал services. «Ирландская внутренняя секретная служба, другими словами. У него прекрасные контакты с СРУ и так далее». «А, да. И что именно оно делает, это спецподразделение?» «Судя по всему, вообще ничего не делает. Только заботится о том, чтобы никто не мешал вашим наблюдателям делать то, что они делают». Он снял с рукава своей засаленной рыжей кожаной куртки воображаемую пылинку. «Вам надо скрыться, Дойн. Как можно скорее». «Я не могу скрыться», — сказал я. «Мы кое-что придумали, то есть в основном Бриджит. Это не сработает. Может, вы все же выслушаете, о чем идет речь?» Я отрицательно покачал головой. «Я тронут, что ваша сестра и вы так обо мне печетесь. Но чтобы бы вы...» не приготовили, это не с работы по той простой причине, что я завишу от регулярного снабжения специальным пищевым концентратом. Даже если бы мне удалось скрыться от моих охранников, я не могу исчезнуть. Это была бы смерть для меня. «Правильно, они держат вас на очень коротком поводке», кивнул Финя. «Только вас ведь больше не снабжают регулярно, ведь вы сейчас остались без специальных концентратов, так?» Я молчал. Этот человек, казалось, знал все. Финьон окинул неприветливым взглядом подъезжающие и отъезжающие машины, создающие друг другу препятствия при въезде на парковку. «Ну и подумайте сами, как все это выглядит. Ваша специальная пища больше не поступает. Вместе с тем в городе появляются десятки людей, которые наблюдают за вами и чего-то выжидают. Чего? Как вы думаете?» Я думаю, они просто-напросто ждут момент, когда вы загнетесь от голода. Вероятно, они вмешаются, если вы свихнетесь. Но, во всем прочем, они безучастно смотрят, когда вы станете достаточно слабы, чтобы вас можно было забрать без риска. Разве не так? Прервите меня, если вы считаете, что моя фантазия завела меня не туда. Я набрал воздуха, и мне почудило, что я ощутил у себя... В рудной клетке жгут из нескольких экранированных кабелей. Вы правы, все выглядит именно так. Я рад, что хотя бы в этой части мы сходимся. Но это не имеет смысла. Я имею в виду, к чему все эти затраты. Если Дуэн Фиджеральд стал представлять собой проблему, для ее решения достаточно было бы одного движения указательного пальца снайпера. «Может быть, вы нужны им живым?» Он извлек из кармана пакет с табаком, не говоря уже о том, что мертвый с дыркой в голове совсем не то решение проблемы, которое может пройти незамеченным. Два мертвых с дырками в голове уже есть, одним больше, одним меньше. Не играет роли. Он повертел табак в руках, разглядывая его с недоумением, будто спрашивая себя, откуда он взялся, и снова сунул его в карман своей куртки. Верно, это значит, они хотят получить вас живым. Я отрицательно покачал головой. Им нужны документы. Почему вам перекрыли поступление питания, если им нужны только документы? Пинян посмотрел на меня, подождал, не придет ли мне в голову какой-нибудь умный ответ. Но, разумеется, не дождался. Ну, теперь я могу рассказать вам, что мы придумали. «Как хотите. А потом я расскажу вам, почему из этого ничего не выйдет». «Но только потом». «Договорились». «Хорошо». Он нагнулся вперед и понизил голос. «В среду в Дублине начинается международный конгресс врачей». В этом году центральной темой будет этика медицины, генная техника, клонирование, пренатальная селекция, эвтаназия, права пациентов с ограниченными возможностями и так далее, и так далее. Мировая пресса уже там, известные правозащитные организации уже объявили свои марши протеста. Мы можем организовать вашу поездку в Дублин и выступление перед большой аудиторией. Если мировая общественность узнает, что существуют киборги – Вашему правительству снова придется обеспечивать вас питанием, в котором вы нуждаетесь, и никто больше не будет вам докучать. Я был ошеломлен. Это звучало не так глупо. Я вспомнил о докторе Оши. Он собирался поехать как раз на этот конгресс. Сегодняшний день он хотел провести с детьми своей сестры. Я спросил себя, что стало с Мишкой для его племянника и металлическим конструктором для его племянницы. «Тогда получится, что я нарушу мои обязательства о неразглашении», — сказал я. «Тогда получится, что вы нарушите ваши обязательства о неразглашении, совершенно верно. Но если вы хотите знать мое мнение, то сейчас самое время нарушить эти обязательства». На лбу Финяна снова пролегли глубокие морщины, которые бросились мне в глаза еще в кафе Литеарта. «Дуэн, ведь другая сторона тоже брала на себя обязательства, и она их нарушила. Больше вы им ничего не должны». Я задумался. План выглядел не так уж плохо, по крайней мере, лучше, чем все, что до сих пор приходило в голову мне самому. «Как вы собираетесь вывести меня из Дингла?» Поглядывая по сторонам, он достал из нагрудного кармана сложную карту. «Воспользуйтесь своими суперсилами. Целая когорта странных людей только для того и поставлена тут, чтобы воспрепятствовать именно этому. Они охраняют выезды из города и ваш дом, это верно. От тех, что вокруг вашего дома, вам надо как-то ускользнуть». А что касается дальнейшего пути, то нигде не написано, что вы должны использовать именно дорогу. Он развернул карту, стараясь сделать это незаметно. «Я сейчас покажу вам места, не называя их. Мы хоть и думаем, что нас никто не подслушивает, но этого никогда не знаешь наверняка». Он ткнул пальцем на место на карте Денгла. «Вот здесь, пустующий дом. За ним стена, через которую вам надо перебраться». Он вернулся к карте полуострова и указал на следующий пункт. Пункт, который меня, мягко говоря, ошеломил. «А здесь я буду вас ждать. Но это гора. Для вас это не должно быть проблемой», — кивнул он и провел пальцем по линии на карте. Линии, которую я знал. «А для преследователей как раз проблема». Я понял. Он действительно хорошо над этим подумал. Если он еще и сможет это устроить, ждать меня там с моторизованным средством передвижения, то это хороший план. Ну, хорошо, когда? Завтра вечером после полуночи, — прошептал он еле слышно, с шелестом сворачивая при этом карту. После этого он внушительно посмотрел на меня. Никто, кроме меня и вас, не знает об этом месте встречи. И пусть так и будет. Я кивнул. Он спрятал карту в карман. «Еще одно». — сказал я, когда он уже собирался подняться. Он задержался, посмотрел на меня. Складка у него на лбу была такая острая, что ей можно было резать овощи. «После того, о чем мы говорили в пятницу вечером...» — начал я вполголоса. «Как вы думаете, им удалось склонить меня к сотрудничеству? Боюсь, мои представления об этом вам не понравятся. Вы, наверное, думаете, что они вынудили меня...» что меня бесстыдно обманули, соблазнили сладкими песнями о патриотизме и родине и заставили подписать. Разве не так? Я смотрел перед собой блуждающим взглядом и спрашивал себя, не направлен ли сейчас в нашу сторону один из тех суперсильных микрофонов, про которые даже я знал лишь по шпионским фильмам. Мой ОДП дал отбой тревоги, Хорошо, но ведь он тоже не всеведущий и противнику известно, что у меня есть ОДП. Если верны худшие подозрения о то, том, кто этот противник, то именно он и создал этот ОДП. Но даже если так... Меня не пришлось принуждать, и меня ничем не соблазняли. Меня не обманывали, чтобы сделать из меня киборга. Правда состоит в том, что я сам рвался к этому. Он с шумом втянул воздух. По документам выходит иначе. Об этом я до позавчерашнего вечера ничего не знал. У меня было такое чувство, что я должен успеть выговориться до того, как он уйдет. Железный человек хоть и был секретным проектом, но слухи все равно ходили. Постоянно курсировали какие-то безумные истории, и от большинства из них можно было отмахнуться. Но то, что запланировано создание «Киборга», завораживало меня. Я поддался этим слухам, я начал расспрашивать. Мне был 21 год, и я изъявил добровольное желание перед всеми, кого полагал как-то причастными к этому. Тогда проекту было уже 4 года, но он прошел лишь основные исследования. Когда дело дошло до практических испытаний, встал вопрос, на ком испытывать – на сухопутных или на морской пехоте. Я смотрел в сторону. Позднее кто-то мне рассказал, что решающим стало то, что среди морских пехотинцев уже есть один доброволец. Все мое вербовочное собеседование состояло в том, что меня в один прекрасный день вызвали в кабинет, где некий майор Рейли пожал мне руку и сказал, «Итак, капрал, собирайте вещи, вы приняты». Но почему ради всего святого? «Вы помните фильм «Терминатор»?» и исторг мучительный стон. «Не может быть!» «Я пришел из кино и первым делом купил себе куртку. В точности такую куртку. Я коротко остригся и завел себе такие же темные очки. Я ходил по городу и воображал себя таким машиночеловеком. К моменту, когда появилась вторая серия, я сам уже был им. Тут среди облаков размылось светлое пятно». 200 голубого неба, и на нас пролился слабый солнечный свет. К запахам порта примешалась вонь плохо сгоревшего дизельного топлива. Финьян молчал. Я на миг забыл о нем и говорил только сам собой. «Человеков 6 миллионов долларов я мог смотреть в детстве бесконечно. Я думаю, это была своего рода компенсация того, что я рос без матери. Я страшно любил этот фильм». Я сидел перед телевизором благоговение с каким другие, возможно, преклоняют колени перед алтарем, имел одно единственное желание – быть человеком 6 миллионов долларов. Я покачал головой. И вот он, я. Разве не по таинственным законам развивается жизнь? Как наши желания формируют ее, даже те, которые нам не во благо? Чайка нагло приземлилась прямо у наших ног, с вызовом посмотрела на нас и, оскорбленная нашим невниманием, гордо зашагала прочь. «Зачем вы мне все это рассказываете?» — спросил Финьян. Я посмотрел на него, хотел объяснить ему это, но когда попытался сформулировать, мне ничего не пришло в голову. А мне в тот момент это было почему-то важно, но я не мог бы объяснить, почему». Вот уж это я всегда ненавидел — сидеть, дурак дураком, когда от тебя чего-то ждут, а ты не знаешь, что сказать. «Я приду», — сказал я вместо этого, — в понедельник. Он посмотрел на меня долгим взглядом, и мне показалось, что он остался доволен моим ответом. Он коротко кивнул, встал и пошел прочь, ни разу не оглянувшись.